Заперли ли её убийца или же сам потерпевший для поспев уединения, теперь уже не разобраться. Когда же охранники взломали дверь, то обнаружили в кабинете только тело. Убийца непонятным образом ухитрился исчезнуть из запертого охраняемого помещения вместе с головой жертвы. О, так он и голову унёс. Синцисавался Шелар, всё-таки присмотревшись к интересовавшему его срезу, комментарии касательно орудия убийства имеются. Шелар Оставь бесполезные подробности, пошелся наместник. Сейчас я заберу это тело в свою лабораторию, и оно нам само всё объяснит: кто его убил, как пробрался в запертый кабинет и куда унёс голову. Возможно, невозмутимо усмехнулся советник, а возможно, покойный скажет, что убийцу впервые видел и сам не имеет понятия, откуда тот взялся. Прощим, если моя гипотеза верна, имя убийцы он вам назовёт. Но в вот утках мы всего замечательного господина будем ловить, это уже за гранью моей фантазии. У тебя уже и гипотеза есть, произнёс Игарган. Лака Мора промолчал, но видно было, что у него тоже есть гипотеза, и по его мнению, единственно возможное надо же так не любить конкурента, чтобы валить на него всё на свете, не замечая очевидного. И довольно не противоречивая, подтвердил Шлар, продолжая удивляться непостижимой логике мистралица. «Ладно, шеф, он мог просто не знать, но как министр безопасности короны ухитрился не додуматься при таком обилии подсказок и при том, что убийцу наверняка знал лично?» «Так что с орудием? Любезнейший, уделите мне полминуты вашего внимания!» Эксперт отвлекся от замера следов, среди которых было уже затруднительно отыскать следы убийцы, и неуверенно произнес. «Для окончательного вывода должен еще врач посмотреть». «Ну а предварительно», – не унимался советник, – «что вы можете сказать? Как, по-вашему, кривой клинок подойдет?» Судя по тому, как побледнел несчастный министр, до него наконец-то дошло. Причем все сразу. Кто прогуливается по запертым кабинетам, как у себя дома, и пользуется кривым клинком, почему его поимка представляется советнику настолько сложной, а также ужасающий факт, что с этого момента никто и нигде – не может чувствовать себя в безопасности. «Вижу, тебе здесь тоже не нравится?» – хохотнул Толик, кивая на мрачную громаду городской стены, вокруг которой простирались кварталы пригорода, огороженные тремя рядами колючей проволоки и затмевающие собой на грязнейшие из виденных кантором помоек. «А кому тут может нравиться?» – проворчал кантор, еще раз оглядев этот клоповник – И подумав, что только такое местечко и могло дать миру советника Блая. Как сказать, хмыкнул эльф. Для кого-то это недостижимая мечта, и вжделенный рай земной. Ты хочешь сказать, здесь есть местечки похожие? Сама видишь. Ладно, хватит любоваться. Тебе туда. Чуть поодаль от символических ворот, охраняемых полдюжиной стражников с сотню не символическими винтовками. стояло два автомобиля, вокруг которых возились люди, что-то перегружали с большого в маленький. Кантер сразу же заметил Жака. Тот, как обычно, ныл, страдал и жаловался на неподъёмность окаянных ящиков. Великого мага тоже оказалось легко узнать по сто раз виденным портретам, хоть он и сменил мантию на местный костюм, точно такой же, какой выдали Кантеру. А ты что, не пойдёшь? мне охмельнулся Толик. Старый кетми только только привык к мафию, и если он мою зелёную рожу увидит, у него опять культурный шок случится. Как Лютик настраивать не забыл, помню, кивнул Кантер. Настраивать на вон того мужика в мундире, только и издали, чтобы он прибор не заметил. Мы ему втёрли, что это магия. Не спали нас ненароком. Ну всё, пока. Эльф беззаботно махнул рукой и скрылся в зелёном тумане. Называется, проводил товарищ в долгий и трудный поход. Пойдём, Мафей дёрнул Кантера за рукав. Я тебя со всеми познакомлю. Сейчас. Требуемый человек в Монделе как раз отвернулся, чтобы отдать распоряжение подчинённым, и Кантер воспользовался моментом для перенастройки прибора переводчика. Получилось с первого раза, хвала небу, а то уж надоело постоянно ощущать себя отсталым варваром. Он едва успел спрятать коробочку в карман Какательно унывшая от работы Жак заметил старого приятеля и мигом ухватился за повод бросить работу вообще. "Кантер", радостно восклицал он и бросился навстречу, игнорируя протянутый ящик. "Наконец-то! Мы по тебе соскучились, чёрт знает как". "Да что у тебя за манеры дурацкие, чуть что обниматься", раздражённо ругнулся Кантер, тропясь перехватить балбеса и остановить на расстоянии вытянутой руки. "Хуже Ольги, клянусь небом". "Куже с Морде на какую-нибудь смертельная орудие напороться. Узнаю старого доброго Кантра", с умилением произнёс Жак. Послушно останавливаясь и ограничиваясь рукопожатием, опять обвешана оружием, материт всех и вся и ненавидит обниматься даже с друзьями. Значит, здоров. "А с чего бы я должен быть болен?" проворчал Мистралиц и повернулся, чтобы приветствовать остальных участников экспедиции. которые тоже оставили работу и подошли знакомиться. «Вот жизнерадостный сентратор и лжак. Это Лид, наша переводчица. Это Мэтр Бельмир. Правда, у Хакса картина самая достоверная. А это у Баскетмень. Он нас провожает». «Это и есть ваш стрелок-связист?» – поинтересовался тот самый человек в мундире, когда представления были закончены и во все стороны переведены. «Честно говоря, я боюсь даже спрашивать, где у него рация». Так, а мне наверняка покажет ещё какое-нибудь зеркало. Ну что вы засмеялся, Жака? Никаких зеркал. Он сновидец. Вот если он вам как-нибудь приснится, так и знайте, это мы на связь вышли. Трепло снисходительно усмехнулся Кантер, пока слова Жака в два приёма переводили у басу. Нет, это, конечно, правда. Но если мне в самом деле нужно будет связываться с вами, то нам надо познакомиться поближе. Я не могу просто так сниться совершенно чужим людям. Не надо, подал голос до сих пор молчавший Вермир. Нет у нас времени устраивать ночные беседы за бутылкой. Связываться будешь с Виктором. Он вскоре сюда вернётся. Ну вот, так я и знал. Диего прекращай шокировать публику выражением своего лица и переведи у Басу мои слова. А вздумаешь хоть намекнуть кому-то Язык отсохнет ещё вернее, чем от заклятия Морриган. Понял, сдавленно прохрипел Кантер и медленно выдохнул. Вот это да. Столько лет, и никто ни разу, неужели папа тоже не знал? А Морриган? А леенна, он же с ней спал. Как можно было не заметить? А прочие маги, глухие они по головной или что? Да, сейчас этот голос утратил старческую на тресную, то есть сделался чище и звонче. Но во имя неба – это же тот самый голос. Как могли не узнать его люди, которым довелось слышать оба варианта?» Судя по выражению лица Убаса, он воспринял переведенное объяснение с облегчением. Наверное, рожа товарища Кантера не вызывала у бедолаги желание видеть ее в снах. «А Вик скоро вернется», – поинтересовался он, – продолжая рассматривать Кантера с любопытством, сильно смахивающим на профессиональное. Что-то надолго он застрял у своих сектантов, не боясь совмещать лечение с традиционными пьянками. Кантер ничего не понял, но всяк в случае заверил, что означенный виг ведёт себя исключительно прилично, в пьянках замечен не был и вернётся скоро. Больше неудобных вопросов не последовало, так как метр мигом сообразил, в чём дело и вмешался в разговор. Дельга, пока есть время, лучше попроси, чтобы тебе пулемёт показали. Кантер проследил за указывающим перстом волшебника и убедился, что речь идёт именно о том, о чём он подумал. Ты их, наверное, только издали видел, а в бою некогда будет разбираться, как из него стрелять. Выслушав просьбу господин Кетминь, попреки ожиданиям вовсе не проучил её исполнение кому-то из подчинённых, а потащил Кантера к машине лично. И по дороге непременно задать ещё вопросик другой. Наверное, этот выстроглазый местный не просто оказался коллегой Флавиуса, а действительно им был. "А с винтовкой ты умеешь обращаться?" поинтересовался он, кивая на оружие Кантера. "Да", кратко ответил тот, уже чувствуя, что его намеренно вытягивают на разговор. "Откуда не у вас? Разве ваш мир не чисто магический?" советник Блай постарался, скрипнув зубами Кантер. который до сих пор не мог произносить это имя без ненависти и отвращения. Это кто? Ой, это такая сволочь с чувством начал Кантер, и его опять перебил бдительный метр. Кстати, Диего, ты очень огорчишься, узнав, что твоего старого знакомого прикончили без тебя. Кантер не особенно удивился. Прекрасно ведь знал, что кому бы ни повезло заполучить в руки советника, счлив всё непременно постарается отвести душу сам, ни с кем не делясь. Даже Амарго вряд ли стал бы откладывать долгожданный миг только ради того, чтобы на торжество справедливости мог полюбоваться Кантор, но всё же хотелось бы это увидеть. Я утешусь самим фактом, отозвался он. А кто? Если мне верно рассказали, то эту честь великодушно уступили товарищу Амарго. «Ну, ему и я бы уступил», — согласился Кантер. «А он эту паскуду просто убил? Или с фантазией?» «К сожалению, простора для фантазии в данной ситуации не было», — с убийственно серьезной миной пояснил Мак. «Осиновый кол и никаких иных вариантов». «Странно, ты ведь виделся в снах с мэтром Максимилиана. Разве он тебе не сказал?» «Наверное, не хотел расстраивать». «Еще бы папа рассказывал о чем-то подобном». Когда ему требовалось убедить воинственное чадо, будто ничего интересного дома не происходит. А когда это советник успел вампериться? После продолжительного общения с Шиларом советнику оставалось только перерождение, как они это здесь называют. Шиллар его заговорил до смерти. Нет, он избрал более материальный путь, усмехнулся метр, что-то вроде того, что однажды проделала Марго, только более успешно. То же цепью за горло, «Нет, мордой об стол!» «А кто такой Шелар?» поинтересовался любознательный военачальник, все это время прислушивающийся к разговору с таким же неподдельным интересом, как и упомянутый Шелар. «Кажется, я уже слышала это имя от кого-то из волшебников. О, это великий человек!» Кантор честно отдал должное его величество и тут же добавил, «Но при этом редкостно зануда, обожает лезть не в свое дело, и если верить утверждениям свидетелей, особенно задолбать неуместными вопросами даже нежить. Кстати, там уже всё погрузили. А вы ещё хотели показать мне, как обращаться с пулемётом. Убас принялся объяснять, и как ни странно, ни одного лишнего вопроса больше не задал. То ли время было столь ценно, то ли принял совершенно искренние слова собеседника за тонкий намёк.